Таблица 8.1. Стратегии эмоциональной валидации. Обеспечение возможности эмоционального выражения, проявление эмпатии и принятие чувств пациента. Терапевт принимает выражение пациентам своих эмоций с некритическим и благожелательным отношениями. Терапевт реагирует на попытки пациента модулировать эмоциональное выражение или изменить тему обсуждения таким образом, чтобы сохранить структуру и в то же время выразить свое сочувствие к эмоциональной боли и трудностям пациента. Обучение наблюдению и обозначению эмоций. Терапевт помогает пациенту остановиться, вернуться назад и обратить внимание на составляющие эмоциональной реакции. Терапевт направляет внимание пациента на его собственный опыт переживания эмоций. Терапевт помогает пациенту описывать и называть телесные ощущения, связанные с определенными эмоциями. Терапевт помогает пациенту описывать и называть мысли, предположения и интерпретации ситуаций, связанных с теми или иными чувствами терапевт помогает пациенту описывать связанные с чувствами стремления и желания, терапевт помогает пациенту описывать тенденции действия и связанные с чувствами побуждения, терапевт помогает пациенту наблюдать и описывать мимику и позы, которые могут быть связаны с теми или иными эмоциями и чувствами. Чтение эмоций. Терапевт в некритической манере выражает эмоциональные реакции, которые пациент может выражать только частично. Терапевт использует чтение эмоций все меньше по мере терапевтического прогресса. Терапевт задает пациенту вопросы относительно его чувств, предлагая несколько вариантов ответа. Терапевт сообщает об уместности эмоций пациента. Терапевт сообщает, что эмоциональная реакция пациента, как составляющая более широкой реакции, понятна, уместна или имеет значение в контексте данной ситуации – это совершенно нормальные чувства. Терапевт указывает на то, что даже при обостренной реакции пациента или реакции, обусловленной искаженным восприятием ситуации, пациент тем не менее ориентируется на определенные реальные компоненты своего поведения или окружения, То есть присутствует определенный стимул, вызывающий данную реакцию. Терапевт учит пациента тому, что все виды поведения, в том числе эмоции, обусловлены определенными факторами. Терапевт предлагает объяснение эмоциональных реакций, как развивающегося явление основанного на научении или подводит к этому пациента. Тактика, противоречащая ДПТ. Терапевт настаивает на своем восприятии чувств пациента, не признает возможности того, что его предположения относительно эмоций пациента могут быть ошибочными. Терапевт критикует эмоции пациента. Терапевт подчеркивает иррациональный характер или искажение эмоций, не признавая существование крупицы истины. Терапевт реагирует на болезненные эмоции как на нечто неудобное, от чего необходимо избавиться. Терапевт выражает только личный дискомфорт в связи с болезненными эмоциями пациента. Терапевт подкрепляет дисфункциональное эмоциональное выражение, останавливая процедуры изменения и применяя продолжительную валидацию всякий раз, когда такое выражение имеет место.